Через 300 с лишним лет, после исчезновения хазарского каганата, другая неприятность постигла евреев. На этот раз это случилось в Испании. Христианские правители, которые постепенно стали вытеснять мусульман назад в Африку, страна еще не объединилась в одно государство. Испанские евреи процветали в период правления Дона Педро из Кастильи. Но вот Дон Педро умер. В 1391 году за 100 лет до изгнания евреев из этой страны христианским духовенством были предприняты более чем энергичные усилия по насильственному обращению испанских и португальских евреев в христианство. Альтернатива была очень сурова. И многие еврейские семьи, спасая жизнь и имущество, христианство приняли. Так появились марраны. Страшное слово «марранос» по-испански обозначает «свинья». Марранами называли этих новообращенных. Широко считалось, что эти люди приняли христианство лишь внешне, а в душе они остались иудеями. Обычно именно так и было. Хотя наша книга не описывает историю антисемитизма, но случай с марранами задал много теологических вопросов. Действительно, до коих пор еврея можно считать евреем? Допустим что, повинуясь насилию евреи, неискренне принимает христианство. Он начинает ходить в церковь, креститься, читать Новый Завет, соблюдать христианские праздники и отдыхать в воскресенье. Но в душе он остался истыми иудеями. В часы уединения он тайно молится по-еврейски, он старается соблюдать кашрут, насколько это возможно, он помнит даты еврейских праздников, он продолжает читать Тору, хотя бы она переведена на латынь и находится под одним переплетом с Евангелия, еврей этот человек или нет. Но вот у него родился сын, и нет возможности сделать ему обрезание. Накладывать во время молитвы тфилин он боится, а вдруг кто-то увидит. За общими трапезами он должен есть свинину, в у его жена не ходит и свечи с наступлением шаббата не зажигает. Наконец он должен исповедоваться христианскому священнику, Но при всем при этом он верит, что Господь един, что Он творец, что никаких сыновей у Него нет, что суббота святая и что истинная Пасха наступает по еврейскому календарю, а не по христианскому. Как относиться к такому к человеку, как иудею или как к отщепенцу? Маймонит в своих работах старался показать таких людей жертвами, а не слабодушными религиозными предателями. И многие маймонита поддержали. Сами испанцы за 100 существования маранов поняли для себя, что христианство этих людей – фикция. Инквизиция, о которой у нас подробнее речь впереди, с 1480 года стала преследовать новообращенцев еще больше даже, чем самих евреев. В 1492 году евреи покинули Испанию, а мараны остались. Тогда и в 1497 преследование коснулось евреев Португалии. Многие эмигрировали, но многие приняли христианство, и количество маранов увеличилось. Наконец, в 1540 году испанцы закрутили гайки еще сильнее, и мараны перебрались в Турцию, Италию, а затем в Амстердам, Гамбург и Лондон. Эти люди смогли вернуться к религии предков, но между собой они продолжали говорить по-испански или португальски, и на других евреев смотрели несколько свысока. Малое количество маранов сохранилось в Португалии до 20 века. В других странах Европы попыток массового крещения евреев не предпринималось, но индивидуальные преследования продолжались, причем даже в толерантной пока Польше. В 1407 году в Кракове при короле Яггеле народ возмутился по случаю слуха об умерщвлении евреями ребенка, убил много евреев, опустошил и выжег их дома и выгнал их всех из города 1420 в 1420-м достаточно терпимой Венеции казнено несколько евреев за убиенного в Великую Пятницу младенца. Этот случай зафиксирован в местной книге уголовного производства над евреями за убийство христиан. В 1420-м году в Вене при императоре Фридрихе сожжено 300 евреев за умерщвление ими трех детей. 1454 также там же казнено несколько евреев тоже за то что якобы убили ребенка вынули его сердце сожгли а его порошок пили в его в вине 1456 в Анконе крещенный раввин эммануил объявил что бывший там лекарь из евреев отрезал голову служившему у него мальчику христианину и собрал тщательно кровь он же показал о другом подобном случае где евреи распяли мальчика кколооли его и собирали кровь в сосуд В 1486 году в немецком Регенсбурге найдено было в одном еврейском погребе шесть трупов христианских младенцев. При при исследовании открыт тут же камень, обмазанный глином, под которой найдены на камне следы крови, потому что дети на нем были убиты. Обычно такие провокации совершали жителями с целью избежать платежей еврейским ростовщикам. Аналогичные случаи описаны в 1475 в Триенте, Тироле, В 1486 в Брятиславле, в Бреславле. В 1494 в Бранденбурге. Происшествие в Триенте описано со всеми подробностями во многих старых книгах. Трехлетний ребенок семион убит был в четверг на страстной неделе, и жители поклонялись ему как мученику. Еврей тоби принес его в школу, тут зажали ему рот, держали за руки наги, за ноги вырезали кусочки с правой щеки, кололи большими иглами по всему телу, собрав его кросс, Кровь такчас же положили в опресноке. Евреи ругались над ребенком, называя его Иисусом Христом, и бросали бросили труп в воду. Родители нашли труп, нанесли об этом властям, Иоанну Солисскому и гражданину Бриксону, которые вынудили из евреев пыткою сознание во всех подробностях этого злодейства. На могилу младенца ходили на поклонение, а мученик вскоре приобрел имя праведника. Впоследствии папа Сикс IV воспротивился этому, И запретил даже преследования триенских евреев, потому что вероятно, что жеды успели склонить в свою пользу свои свои свою приближённых папе людей. Происшествие это изображено было во Франкурти на картине, которая существовала еще в 1770-м 770-м году. Но это все может показаться незначительными мелочами по сравнению с тем, что началось в то же время в Испании. Наивно думать, что при мусульманском владычестве евреи в Испании жилось всегда хорошо а при христианском – плохо. Мусульмане попадались тоже очень даже разные. В дни, когда Иерусалимом еще владели крестоносцы в Северной Африке, появилась враждебная всем иноверцам исламская секта Альмагодов. Основатель ее, называвший себя Махди или Пророком, проповедовал, что нужно распространить ислам во всем мире с помощью оружия. В 1148 году Полчища альмагадов вторглись в Испанию из Марокко. Они заняли Кордову, разрушили ее великолепные синагоги. Затем они завоевали Гренаду, Севилью, утвердили свое владычество в Южной Испании. Здесь африканские фанатики выступили, поступили с евреями точно так же, как и на своей родине. Цветущие еврейские общины Андалузии были разорены, процветающие еврейские школы и академии Севильи, Люцина и других городов закрылись. Многие евреи принуждены были принять для вида ислам, другие бежали в христианские государства Испании или в спокойный Египет. Именно из-за этого завоевание семья Маймонида и пришлось покинуть Испанию. Но большинство евреев остались на насиженных местах. Второй акт трагедии начался с христианских завоеваний. Так как арабам в свое время удалось захватить всю страну вплоть до границы с Францией, за исключением маленькой области на севере полуострова, то теперь, а именно в XIII веке, испанцы стали брать реванш и вытеснять мусульман назад в Африку. Эта ренконкиста длилась десятилетия. Христианские короли Кастилии и Арагона одержали ряд побед над испанскими арабами и вытеснили их из большей части страны. Арагон примыкал в французской границе и омывался Средиземным морем, а Кастилия занимала основную часть страны. В руках арабов осталось только небольшое царство на южной окраине Испании со столичным городом Гренадой. Евреи не сразу почувствовали на себе тяжелую руку новых хозяев. Правители всегда нуждались в услугах образованных евреев и сначала не обращали внимания на требования церкви евреев при струне. Испанские короли имели при себе министров и советников из евреев. Так при дворе Костыльского короля Альфонса Мудрого 1252-82 года Занимал должность государственного казначея, то есть министра финансов, еврей мэр де Малеа. По смерти мэра эта должность перешла к его сыну. Лейд-медиком короля тоже был еврей. Но с 1391 года церковь взяла власть в свои руки. В последующие столетия она боролась на испанской земле одновременно с остатками мусульман, маврами, христианами некатолических убеждений, и еретиками, открытыми евреями и время тайными маранами. В этом году спровоцированная народная ярость умертвила в городах Испании более 5000 евреев. Было известно, что некоторые из них избегали смерти, сделавшись христианами. Другие, в большом количестве, искали спасения, подражая им, и церкви наполнялись евреями обоего пола, всякого возраста и положения, которые спешили принять крещение. В короткое время более 100 тысяч семейств. То есть, быть может, не менее... Миллиона человек отказались от закона Моисея, чтобы принять веру Иисуса Христа. Эти новообращенные евреи, помимо прозвища Мараны или мараны обозначались названием новых христиан или новых христиан, потому что они лишь недавно приняли христианство. Народ звал их также обращенными, как переменивших веру, и исповедниками, потому что, делаясь христианами, они исповедали упразднение закона Моисеева. Наконец, им давали также и простое имя евреев, потому что их смешивали еще с теми, которые не перестали быть евреями-иудеями. Это Эта со среди испанцев была всеобщей, тем более, что число крещенных евреев, возвращавшихся к иудаизму, было значительным. То ли он иудей, то ли он уже крестился, то ли он крестился, а потом отрекся, то ли он крестился, а потом отрекся, потом раскаялся, и так далее, и так далее. Ну, допустим, инквизиция имеет право искоренить инакомыслящих христиан сектантов, еретиков, раскольников. Это христианское дело. А за остальными-то гоняться на каком основании? Евреи и мавры также считались посудными святой инквизиции, когда они склоняли католика, католиков своими словами или сочинениями принять их веру. На самом деле они не были подчинены законам церкви, потому что не получали крещения. Но папы пришли к убеждению, что евреи становились, так сказать, под подкадоническую юрисдикцию самим актом своего преступления. Испанские короли без сомнения одобряли такую политику, потому что папа не могли применить свою духовную власть к подобным вассалам, иначе как с их согласия. Для введения инквизиции послужила якобы необходимость наказать отступничество новообращенных испанских евреев-марранов. Ввиду того, что страх смерти являлся более чем побудительной причиной обращения новохристиан, чем истинные убеждения, а надежда разделить с христианами общественные места и должность также привела большое число их. К просьбе о крещении многие из них действительно раскаялись в отречении от иудаизма и вернулись к вере отцов тайно, сообразуя, тем не менее, свое внешнее поведение с поведением остальных христиан. Но была и другая причина. Огромную торговлю, которую вели испанские евреи по всему Старому Свету, передала в течение 14 века в их руки наибольшую часть богатства острова, и они приобрели благодаря этому большую силу и влияние на управление в королевство Кастилии царствования королей альфонса XI, Педро I, Генриха II и Ворагоне при королях Педро II и Хуане I. Христиане, которые не могли соперничать с евреями в промышленности, почти все стали их должниками, и зависть не замедлила сделать свои враг... их врагами своих взаимодавцев. Такое настроение было подстрекаемо и старательно поддерживаемое людьми, проникнутыми своей корыстными, мягко выражаясь намерениями. В результате часто происходили Ожесточенные споры, перебранки и народные волнения почти во всех городах двух королевств, вплоть до Навары. Принуждение, которому их заставляли подчиняться, было для них слишком тягостным. Многие из них были опознаны. Это послужило мотивом, по, видим, видимости, по всей видимости, религиозным, который побудил короля Фердинанда V приказать употребить трибунал, дававший ему возможность конфисковать многие имущества. Папа Сикс IV не мог его не одобрить, потому что введение трибунала должно было увеличить влияние власти Святого Престола. Этому двойному замыслу, скрытому под видимостью рвения к защите веры, испанская исквизиция и обязана своим происхождением. Число обращений евреев в христианство значительно выросло в течение первого десятилетия 15 века, благодаря рвению инквизитора Весенте Ферреры и некоторых других миссионеров, которые в момент уже упомянутых погромов, начали произносить проповеди против иудейского закона, чтобы побудить евреев оставить его. Им помогли происходившие в 1413 году знаменитые диспуты между некоторыми раввинами и обращенными евреем Иоранима де Санта-Фе, врачом антипапы Педро де Луны, называвшего себя Бенедиктом XIII, в присутствии этого первосвященника, приехавшего в испанский город тортосу